Охвачен временным припадком того безумия, какое порождается оскорбленным чувством? Или воодушевлен доблестным примером мистера Эллера? Неизвестно. Известен тот факт, что, едва узрев поверженного мистера Граммера, он храбро налетел на мальчишку, который стоял возле него, после чего мистер Снодграс, действуя в истинно христианском духе и с целью никого не застигнуть врасплох,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 Негодование мистера Пиквика в течение всей сцены было безгранично. Он мог видеть только, как Сэм метался и опрокидывал специальных констеблей, а больше он ничего не видел, ибо дверцы Парчеза не открывались, а шторы не подымались. Наконец, с помощью мистера Тапмана ему удалось откинуть крышку парчеза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 Ораторствовал, толпа кричала.